И вот я зашел к Джимми Армстронгу в последний раз, убедиться, что заветный столик уже заняли другие клиенты, а также сообщить, что если меня будут искать, найдут в гостинице. И не переступал порога этого заведения на протяжении нескольких месяцев. По крайней мере, проходил мимо его дверей без проблем. На одной из встреч какая-то женщина рассказывала о своей привязанности к бару-ресторану расположенному неподалеку от места ее работы. Ей приходилось миновать его дважды в день. Она пыталась идти по противоположной стороне улицы, но все равно ее тянуло туда словно магнитом. «И тогда я утром вышла из метро», — рассказала она, «и прошла квартал в другом направлении, потом еще квартал обратно и проделала тот же путь вечером. Получалось четыре лишних квартала в день». Это вроде бы пятая часть миль, верно? И все, для того, чтобы меня не засосало в двери КДИ. Хотя, честно признаться, не думаю, что такое возможно. К тому же это помогло сжечь несколько лишних калорий. Так что выгода и польза на лицо, правильно? Я не стал сжигать много калорий. Спустился на лифте в вестибюль, вышел на 57-ю улицу, свернул вправо и прошел мимо нескольких домов по 9-й Потом снова свернул вправо, и до заведения Армстронга оставалось пройти всего полквартала. Испытывал ли я магнетическое притяжение? Не знаю. Возможно. Меня и влекло туда, и одновременно отталкивало, в равной мере. Я отворил дверь, вошел, втянул всего лишь глоток воздуха, и он подсказал, что я нахожусь в помещении где люди пьют пиво и дымят сигаретами. И мне в голову одновременно пришли две мысли. Да чего ж противно тут пахнет? и тут пахнет по-свойски, как-то по-домашнему. У бара толпились люди, человек десять, двенадцать. Многих я узнал. Примерно треть столиков было занято. Компании небольшие, по два-три человека. Разговаривали они не слишком громко, так что музыку было слышно. Вскоре после открытия Джимми приобрел музыкальный автомат, к тому же в заведении имелось и радио, настроенное на волну ФМ, где передавали только классическую музыку. Стены бара Армстронга украшала коллекция совершенно несоответствующих друг другу предметов. Главное, очевидно, считалась голова лося, прибитая к стене. Прямо под ней сидел плотный мужчина, примерно моего возраста, в костюме и при галстуке, с полуулыбкой тонких губ. Сидел и смотрел на меня сквозь очки в роговой оправе в стиле Бадди Холли. Он курил сигарету, и, судя по состоянию пепельницы, далеко не первую. «Люсиль», — произнес он, — «вы же знаете эту песню, верно? Черт, да ее каждый знает». Она выбирает подходящее время, чтобы бросить его с четырьмя своими сопливыми отродьями и неубранным урожаем в поле. Но певец решает не слишком корить ее за это, ведь ему жалит ту задницу, ее вечно ноющего мужа. В реальной жизни такого не бывает, разве что когда женщина так красива, как поется в песне. Да сядьте вы ради бога, что будете пить? Официантка была мне незнакома. Высокая и стройная крашеная блондинка. И еще она как бы намекала всем своим видом, будто смутить ее ничего не стоит, что, впрочем, не помешало ей правильно выполнить заказ. Она принесла мне бокал Кока-Колы, а Стефансу стаканчик виски. — Ван Стефанс, вы меня не помните, нет? — обратился он ко мне. — А мы знакомы. — Вообще-то, если честно, — улыбнулся он, — не помню. Но узнал вас, как только вошли. Понятное дело, ведь я вас ждал. Виделись мы пару раз в одном и том же месте в одно время. Не здесь, но неподалеку отсюда. Сейчас вроде бы заведение закрыто. У Мориси, в ночной забегаловке. Не припоминайте. Конечно, помню. Эти братья Мориси оказывали людям услугу гуманитарного характера. Делали все, чтобы человек не окочурился от жажды, лишь потому что она застигла его в четыре утра. Я многие годы заходил туда и видел вас там пару раз, а может и больше. Вы были с парнем по имени Дево, у него имелась своя забегаловка в соседнем квартале. Скип Дево, и бар его назывался Мисс Кити. тоже теперь закрыт. И вроде бы я слышал, он умер, а ведь был примерно нашего возраста. А чего он умер? Приступ острого панкреатита, ответил я. Действительно. Так было написано в заключении о смерти. Лично я считал, его погубила привычка смешивать напитки. Ну и еще меланхолия. Чертовски несправедливо устроен мир. Стефенс удрученно покачал головой. А нас когда-нибудь знакомили в Морисе? Что-то не припоминаю. Не заходил туда раньше трех-четырех утра. И к тому времени был уже в стельку. Так что, если что и случалось, потом не помнил. — Опомнил то, чего не было вовсе. Как бы там ни было, на днях услышал ваше имя и сообразил, о чем они толкуют. — Как это произошло? — спросил я. — Да один парень говорил, что вы разыскиваете человечка по имени Роберт Уильямс, — ответил он, и что будто его жена трахалась Джека Меллери, которого, насколько мне известно, недавно убили. Он закурил сигарету, смял пустую пачку. — Вы не курите? Нет? — Нет. И пьете здесь Кока-Колу. Слышал, вы недавно завязались со спиртным. Должно быть, вам не слишком уютно сидеть в этом заведении. — Нормально. Я немного покривил душой, однако не видел пока причин говорить правду. — Вы сказали имя у вас как у знаменитого журналиста, обожающего раскапывать всякую грязь. Джозеф Линкольн Стефенс. Но позже, подписываясь под статьями, он отказался от Джозефа написал позор городов, о коррупции среди муниципальных чиновников, положил этому мерзкому явлению конец, как вы, наверное, успели заметить. Он усмехнулся, затянулся сигаретой, но по-настоящему прославился материалами, которые написал после возвращения из Советского Союза. Я видел будущее, и оно работает. Правда, все поняли главную идею превратно, поскольку он описал, какой может стать эта страна в будущем а никакой он ее увидел, да и сам он позже изменил точку зрения. Решил, что это хреновое будущее, и что работать оно не будет. Что в очередной раз доказывает? Подумай хорошенько, прежде чем что-то сказать. Ведь люди обладают скверной привычкой искажать твои слова и долго цитировать твои высказывания уже после того, как ты сам перестал в них верить. Интересно. Вы очень вежливый человек, Мэтт. Я знаю об этом человеке так много, что он мне уже надоел. Вот что порой происходит с однофамильцами. И нет, мы с ним не состоим в родстве. Фамилия изменилась. За поколение или два. Прежде была Стефансон. Ну, как у известного полярника. И нет, он тоже не родственник. А ваше имя Ван, верно я понял? Эвандер, ответил он. Но я простил свою мамочку за это. Господь дал покой ее душу, сократил Даван, а потом приписал еще одну букву Н. Потому как люди принимали имя за фамилию Ван Стефенс, как Ван Дей или Ван Ренселер. И все они тоже не ваши родственники. Вы начали улавливать суть, верно? Он похлопал себя по нагрудному карману, потом вспомнил, что сигареты кончились. Надо бы купить пачку. Где тут автомат? Я покачал головой. Автомата нет. Есть рядом маленький продуктовый магазинчик. Называется «Пионер». Там продают сигареты. А здесь нет. Какого чёрта, почему? Джимми не любит, когда здесь курят. Но ведь на каждом столике пепельница. И добрая половина посетителей дымят, как паровозы. Да, он не запрещает курить. Просто не одобряет курильщиков. Господи, так вы говорите, рядом... Как выйдете сразу налево, боже ты мой, хорошо хоть против выпивки ничего не имеет, иначе хозяин этой забегаловки вряд ли сводил бы концы с концами. Глава 20. Пока он отсутствовал, подошла официантка и заменила пепельницу. А я сидел и размышлял о братьях Муриси и о том, как им должно быть приходилось нелегко работать по ночам всего в двух шагах от маленького ирландского театра, где играли мюзиклы. Думал о Скипе Де Во, о Джеке о виске и тающих кубиках льда в стакане Вана Стефанса. На стене в дальнем конце барной стойки виднелся телефон-автомат, и я увидел, как парень с козлиной бородкой и короткой стрижкой повесил трубку, проверил, не вернется ли к нему четвертак. Затем вышел из будки и направился к мужскому туалету. И тут я решил позвонить своему поручителю. «Я в баре», — сообщил я. «У меня встреча с информатором. По крайней мере, надеюсь, что он именно им и окажется. Мне не хочется здесь находиться, но вынужден...» «Ты в порядке?» «Пью колу. Он ненадолго вышел. Его виски прямо у меня под носом. Вот и решил...» «Что стоит потратить четвертак и разбудить тебя?» «Я не спал? И как, по-твоему, виски хорош?» «Уже долбит по мозгам», — ответил я. «Я у Армстронга». «Ага!» Ну, мы тут с ним сидели, вспоминали старые времена. Я с ним не знаком, но наверняка пересекались и не раз». В витрине мелькнул Стефанс. Он выходил из магазина. «Остановился» чтобы вскрыть пачку «Лаки Страйк». «Мой парень идет», — пробормотал я в трубку. «Так что пока я в порядке. Просто подумал, надо тебе позвонить. К тому же четвертаков у тебя полно. Как всегда...» «Самое лучшее место в зале», — заметил Стефанс. «Знаете почему?» «Готов держать пари. Сейчас вы мне объясните». «Все, в том числе и вы, сидят и пялятся на голову этого долбаного оленя». Если сесть прямо под ним, смотреть не получится. А мне сказали это лось. Спасибо за поправку. К слову, о поправках. Та лавка называется вовсе не «Пионер». На вывеске там «Пиомер». Эти идиоты написали неправильно. Это была целая сеть таких лавок. Потом слиянию пришел конец. Вот и пришлось менять название. И они изменили всего одну букву. Погнались за дешевизной, похоже но все до сих пор называют магазин «Пионер». «Пионер» с буквой «М» вместо «Н». «Салун» без буквы «А». И продымленное насквозь помещение, где не продают сигарет. Как ваша кола? Ничего? Замечательно. Вы начали рассказывать о мистере Уильямсе и его жене. Да, и пока что не дошел и до середины. Однако вам уже известно, что звали ее Люсиль. Очень привлекательная женщина» и совершенно свободная от предрассудков. Как-то и мне перепало от ее щедрот. Правда, то был один-единственный раз, но я всегда вспоминала о ней с теплотой. Вот такие дела. И ничуть не беспокоился, что ее муженек может меня за это пришить. То есть Роберт Уильямс, но вы назвали его Бобби. Да, назвал, но этих Бобби Уильямсов и Бобов Уильямсов, а также Робертов, развелось немерено. А потому я и многие другие называли его Скутер. Скутер Уильямс. Из-за того, что у него была одна штуковина. Как ее там? Мотоцикл, но только такой, хиленький. Это и есть Скутер. Ну да, наверное. Вот только в марках я не очень разбираюсь. Веспа? Вроде бы да. Так что они должны были назвать его Веспа Уильямс, но не додумались. Скутер. Впрочем, вряд ли эта хреновина у него сохранилась. Поездил на ней достаточно долго, чтобы получить это прозвище, а потом продал или угнали. Скутер Уильямс был выходцем со Среднего Запада, переехал в Нью-Йорк, приобрел дешевенькую квартирку на окраине Иссайда, встретил Люсиль, женился на ней и проводил дни, покуривая травку и приторговывая ею, чтобы имелось что покурить. Время от времени подрабатывал в компаниях по перевозкам, порой водил цыганское такси и подвязался мальчиком на побегушках при клубе демократов в том же районе. — Да, похоже, ваш парень, — заметил Стефанс. — Жена, плюс он был знаком с этим. — Как его? — С Джеком Эллери. — Угу! Эллери тоже одно время работал в тех же компаниях по перевозкам. Забавное совпадение. Однажды он перевозил кого-то. А неделю или две спустя, в дом к этим людям, вломились грабители и вынесли все добро. А вы знали Джека Эллери? Я знал, кто он такой. Здоровался при встречах. Вот, собственно, и все. А вы журналист, да? С чего вы взяли? Сам не знаю. Просто подумал, вы могли пойти по стопам своего знаменитого однофамильца, но не родственника, который любит покопаться в грязи. — кивнул Стефанс. — Черт, нет! Я по другую сторону! Я не копаюсь в грязи! Я эту грязь создаю! Позор, городов! Это моя работа, Мэтт! Я занимаюсь политикой по ту сторону реки! Стер с лица земли тамошних коррупционеров! Честным трудом зарабатываю свои деньги! Он достал изящный футляр из телячей кожи, вытащил оттуда визитку, протянул мне... — Ван Стефанс, — прочел я. Ваш друг из джерси сити Адреса не было, только номер телефона с кодом города, 201. «Каждому нужен друг», — назидательно произнес он. «Особенно в Джерси-Сити. У вас визитка имеется?» Мой поручитель работал в типографии, а потому в визитках я никогда не испытывал нужды. Я достал и дал ему визитку. А я-то думал, моя бращик минимализма. — протянул Стефанс. — Ничего, кроме имени и номера телефона. А мне они и без того известны. Он сунул визитку в карман. — Впрочем, сохраню ее. Тогда человек дает тебе визитку. Ее нельзя выбрасывать. Это дурной тон. — Нет, погодите. Дайте-ка мне на минутку мою визитку. Я дал. Стефанс отвинтил колпачок на авторучке и написал на обратной стороне карточки мелкими печатными буковками «Скутер Уильямс». Потом заглянул в маленькую записную книжку и добавил адрес и номер телефона. Книжка была в переплете из черной телячьей кожи, в тон футляру для визиток. «Вот, пожалуйста», — улыбнулся мой собеседник, — «можете с ним повидаться, но только за десять минут он не расколется». Я поблагодарил его, взглянул на приписку под номером телефона. Адрес — Полудлоу-стрит. Получалось, что скутер до сих пор проживал в дешевенькой квартирке в плохом районе. Я взглянул на Стефанса. Интересно, что он ожидает получить взамен? Парень ответил на вопрос прежде, чем я успел его задать. «Можете оплатить мою выпивку», — заявил он. «И мы в расчете. Я ведь часть политической машины в этом долбаном Джерси-сити». Моя работа в том и состоит, чтобы помогать людям, делать им одолжения. Особенно там, где доступна общественная кормушка. Из нее можно нажраться до отвала. Вероятно, придет день, и вы тоже окажете мне услугу. Уж не знаю, что бы это могло быть, Ван. В любом случае, голосовать в Джерси-Сити мне не позволят. Не зарекайтесь, друг мой! Он рассмеялся. Приезжайте повидаться со мной в день выборов. Я гарантирую вам доступ хотя бы на один избирательный участок. И вот что я вам скажу. Выпью, пожалуй, за ваш счет еще стаканчик. А пока буду пить, вы расскажете, почему вам не безразлично, кто всадил две пули в Джек Эллери? Я рассказал ему больше, чем собирался. Он оказался хорошим слушателем. Кивал в нужных местах, задавал наводящие вопросы, время от времени подогревал беседу с замечаниями. И наблюдениями и собственного опыта. Поначалу Стефанс произвел впечатление человека хвастливого, даже нагловатого, но где-то через час, проведенный вместе, я к нему потеплел. Возможно, манеры его смягчились, когда он почувствовал, что нет больше нужды производить на меня особое впечатление. Возможно, потому что я начал чувствовать себя в этом заведении более раскованно. Уж не знаю, хорошо это или плохо. Я оплатил счет, и на пути к выходу вдруг кое-что вспомнил. Вы все на свете знаете, с надеждой глянул я на него. Тогда, может, вам и это известно. Если вы о столице штата, забудьте, в столицах я полный профан. «Высокий Низкий Джек», — сказал я. «Случайно не знаете, почему его так прозвали?» «Первый раз слышу это прозвище. Высокий Низкий Джек. Понятия не имею». «Ладно, неважно», — кивнул я. «Просто подумал, вы можете знать». Черт, до да чего же не хочется разочаровывать нового друга?» Он прищелкнул пальцами. «Хотя, может, и знаю, надо подумать». «Нет, точно, должен знать, потому как со скутером мы уже разобрались».